Глава 18. Свадебный переполох. Первым по проходу спустился Джордж Фалкон в черном камзоле, вышитом золотыми нитками. Его сопровождала группа каких-то молодцев, тоже одетых с иголочки. Видимо, друзья жениха. Дальше следовала невеста в белоснежном платье, покрытом бисером и кружевами. Под руку она держала Франсуа. И мне на мгновение стало Люсию жаль. Неужели она так ослеплена от страсти, что готова на все ради этого индюка? В противоположном конце зала было небольшое возвышение вроде низкой сцены, на которой соорудили усыпанную цветами арку. Рядом стоял старичок в длинной рясе и толстой книгой в руках, видимо, представитель местной церкви. Жених с невестой встали ровно под аркой, и их друзья и компаньоны выстрелились по левую и правую стороны. Священник раскрыл свою книгу. И принялся зачитывать казенный текст. Если кто-то знает причину, почему эти двое не могут сочетаться с законным браком наконец, объявил он заветное: Пусть назовет сейчас или хранит молчание вечно. Я знаю такую причину. Я выступила вперед. На меня устремились десятки пар глаз, и с непривычки я чуть было не споткнулась. О чем ты говоришь, дитя? спросил священник. Она сумасшедшая! крикнул франсуа «Уведите ее среди гостей наметилось смятение но исполнять его приказ никто не торопился я беспрепятственно направилась к арке. рафаэль снова крикнул франсуа что ты стоишь где стража я обернулась и посмотрела на бывшего жениха тот выглядел растерянным и ничего не предпринимал должно быть мне хотя бы удалось его смутить когда я поднялась по ступенькам франсуа не выдержал и, ринувшись ко мне, схватил за плечо. Умирайся отсюда!» – прохрипел он внезапно осипшим голосом. «Мне есть что сказать!» – объявил я. По рядам гостей снова пошла волна, и кто-то даже выкрикнул. «Пусть говорит!» – неразбериху остановил священник. «По правилам каждый имеет право высказаться!» – заметил он и деликатно убрал руку Франсуа. Я повернулась к залу. На мгновение меня хватило страх выступлений, но я вспомнила, как не раз делал маркетинговые презентации перед клиентами. Да, слушателей чаще было меньше. Но что это меняет? Глубоко вдохнув, я начала свою обвинительную речь. И чем дольше говорила, тем легче она мне давалась. Одни меня слушали, раскрыв рот, другие смотрели с пренебрежением. А у одной женщины в первом ряду был такой вид, словно мои слова ее только что разбудили. На ней было черное платье и коротенькое вуаль. Так словно пришла на похороны. Так словно пришла на похороны, а не на свадьбу. Из всех она слушала внимательнее всех. «Кто поверит в эту чушь?» Воскликнул Франсуа, когда я закончила. «Моя леди!» Из рядов гостей мне навстречу шагнул пожилой джентльмен. «У вас есть доказательства? Это серьезное обвинение». Я покосилась на дверь в зал. Дамиан опаздывал. У меня есть свидетели, ответила я, Готовы выступить в суде. Я лишь прошу, чтобы этот суд состоялся. Что ж, поживой джентльмен кивнул. Ваш запрос будет непременно рассмотрен, а вступление Джорджа Фалкона во владение земель до оси будет временно отложено. Покажем. Я так и не услышала конец предложения, потому что взвыла от боли. Люсия подскочила ко мне и принялась драть за волосы. «Ах ты, завистливая сволочь!» – гласила она. «Лишь бы расстроить мое счастье!» «А твой жених знает, что ты изменяешь ему с племянником!» – бросила я. От этой новости зрительный зал ахнул даже больше, чем от моих обвинений в убийстве барона и его супруги. «Да как ты смеешь?» – Люсия снова попыталась у меня вцепиться. Но я на этот раз успел влепить ей пощечину и тем самым осадить. «Довольно?» – воскликнула женщина в черном. «Не позволю такому балагану твориться в моем доме!» К ней тут же подскочил Рафаэль. «Мама, вам нельзя волноваться!» Между тем, полконы не теряли времени. Пока я разглагольствовал, кто-то сообщил, кому нужно. И теперь из-за уноводняли стражниками соколами на груди. «Моя семья не даст себя оклеветать!» Франсуа подал своим людям знак. И сквозь разодетую толпу ко мне ринул сразу человек десять. «Надо признаться, в ту минуту мне стало немного страшно. Я не представляла, имеют ли солдаты фолконов право арестовывать меня, когда, по идее, мы были в замке графа Алонса, да еще в присутствии советника короля и священника. Однако никто вооруженных мужчин не останавливал». «Прошу вас без насилия», – послышался за спиной слабый голос церковника. «Ну, хоть попытался». Двое стражников легко отодвинули стоявшего на пути советника и, подхватив меня под руки, уже куда-то потащили. Кажется, пожилой джентльмен все же запротестовал, но у меня так колотилось в ушах, что я не могла разобрать ни слова. И вдруг со всех сторон послышался звон, стекла полетели из окон, из-за он десант в черных масках. Я чуть не взвизгнула от радости и поискала глазами домиана, но передо мной все смешалось. Гости ударились в панику, а солдаты фалкона обнажили мечи. Двое моих конвоиров еще держались рядом, но быстро они кинулись в бой. Послушался и крики. Решив, что важнее сейчас прихватить советника, я подскочил к нему. «Помогите!» – воскликнул я. «Запишите мои показания, пока фалкона меня не убили». «Моя леди, весть о произошедшем найдет до короля, будьте уверены», – ответил мужчина. Ну вот прямо сейчас я бы советовал всем уносить ноги». И он ринулся бы к боковой двери, но Франсуа преградил ему дорогу и подошел обратно на сцену. «Сложите оружие!» – приказал он своим людям. И бойня внезапно прекратилась. Часть гостей, еще не успевших покинуть зал, обернулась к нам. «Анриэта!» – Франсуа ткнул у меня пальцем. «Ты обвинил мою семью, но я могу обвинить и тебя!» Ты привела в этот прекрасный дом наемников. И ты стоишь за убийством барона Деоси, потому что всегда ненавидела своих родителей. Это правда. Откуда-то сбоку послышался голос Люсии. Она презирала нас. Советник короля наконец-то собрал волю в кулак. Давайте по порядку, призвал он, и обойдемся без насилия и крови. В зале раздался смешок. «Он о Деоси», — продолжил мужчина. «Вы признаете, что эти господа в черном пришли сюда по вашей просьбе?» Я посмотрел на крепких молодцев в масках, торчавших в разодетой толпе, как скалы в море. От их группы отделился Дамиан и тоже поднялся на возвышение. Анрета Деоси говорит правду», — объявил он. «Франсуа Фалкон нанял нас сжечь замок барона». И снова зрители были в шоке. «Почему мы должны верить какому-то оборванцу?» Возмутился молчавший до того Джордж. Домян стянул маску. Кажется, в зале кто-то упал в обморок «Сынок!» – к нему бросилась женщина в черном. Рафаэль попытался ее остановить, но поймал лишь обрывок платья. домян заключил матушку в объятия, и бедная женщина заревела у него на плече. На мгновение стало так тихо, что можно было расслышать жужжание пчелы, пролетя она над нашими головами. Советник короля достал из кармана платочек и протёр вспотевший лоб. «Я прошу всех, ком...» — он кашлянул. «Участников этой драмы поехать со мной к королю». «А как же моя свадьба?» — возмутилась Люсия, но ей никто не ответил. Франсуа шумно выдохнул и, одарив меня ненавистным взглядом, спустился по ступенькам. «Жду вас внизу, у карет!» — сообщил мне советник и последовал за ним. Я подошла к Дамиану. Заметив меня, его матушка подняла голову и вытирала ладонями слезы. Она явно хотела что-то сказать. Но у меня за спиной появился Рафаэль. Хватит уже тебе наглости», — проворчал он. «Теперь такой бардак начнется». «Рафа?» — возмутилась женщина. «Разве ты не рад, что твой брат жив?» «Это ненадолго», — тот махнул рукой. Стоя рядом с ним, я смотрел то на одно лицо, то на другое. Они были внешне похожи, да. Но теперь вблизи я видел в них двух совершенно разных людей. Удивительно, как их можно было перепутать. Мышка, демян взял меня за руку. Если ты намерен довести начатое до конца, то нам нужно идти. Он потянул меня за собой, и я заметил странный взгляд Рафаэля. Он смотрел на нас одновременно с удивлением и... ревностью? Может, не показалось, но он как будто считал, что все еще имел на меня какие-то права. Хотелось, конечно, ему все высказать, но, увы... Не было времени. Мы с Демианом сели в одну карету, советник в другую, а Франсуа с Люсией Джорджем в третью. Только сейчас я подумала, что за все мероприятие так и не видела Катарину. «Спасибо, что пришел», — сказал я, когда мы тронулись. Но «Ну что теперь будет с черными кинжалами?» Демиан пожал широкими плечами. «Возможно, пришло время передать бразды правления кому-то другому?» И, видимо, и растерянный вид улкаво улыбнулся. Все у него получалось легко. Недавно разглагольствовал, как не просто было заработать репутацию лучших наемников. А сегодня, не моргнув глазом, со всем этим расставался. Домиан умел жить играющим. Я это только сейчас поняла. Все будет хорошо, мышка. Он обнял меня за плечи и поцеловал в висок. Я нырнул ему под мышку и прижал щекой к теплой груди. Забавно, что на Домиане была черная рубашка. Точь в точь, как в тот день, когда мы познакомились, и он меня похитил. Скажи мне, кто тогда, что я влюблюсь в этого человека? Подняла бы на смех. Но в жизни случаются еще не такие повороты. Кстати, о поворотах. Карета куда-то свернула и вдруг остановилась. Дамиан выглянул в окно и тут же схватился за рукоятку меча. «Засада», – прошептал он, – «сиди на месте». А сам выскочил на воздух. С нами была еще пара наемников. Но большую часть людей Домиан отпустил, чтобы они лишний раз не светились. То, что он решил снять маску, не означало, что остальные должны так же. Снаружи послышался лязг мечей и невнятные крики. Я осторожно отодвинул шторку на окне. Нападавшие тоже были в масках. И их было куда больше. Один заметил меня. Его небритое лицо, скрытое лишь наполовину, появилось у самого стекла. Я отпрянул и чуть не вывалился из кареты. Потому что кто-то за моей спиной распахнул дверцу. «Анриета!» – шепотом позвала Катарина, хватая меня за руку. Что происходит? недоумевал я, пока сестра уводила меня под семь деревьев. Я спасаю тебя! не без гордости сообщила она. Тебя не судят вместе с наемниками. Я моркнула, а Катарина продолжила меня куда-то тащить. Пойдем скорее, тут вторая карета. Из-за зарослей впрямь показалась четверка белых лошадей. Рядом стоял точного вида мужчина, похожий на торговца. И тут до меня, что называется, дошло. Это мог быть только Питер, тот самый деловой партнер Фалконов, за которого меня собирались выдать замуж. Осознав, что происходит, ей резко остановилась и высвободил руку. Теперь было понятно, что Люсия с Франсуа просто спала, а Катарина получала какую-то выгоду. И если первая выражала свои отношения открыто, то старшенькая сестра все это время притворялась. «Мышка, ты не понимаешь!» – она изобразила на лице страдания. «Тебя посадят в тюрьму вместе с главарем наемников!» Выяснить отношения времени не было. Я молча развернулась на пятках и кинулась обратно к Дамиану. Двух его людей порезали, а его самого окружалось десяток вооруженных мужчин. Он сражался яростно, умело отбивая их атаки одну за другой. Но один из нападавших все же умудрился зайти ему за спину и рубануть. Брызнула кровь. Но через мгновение Демиан обернулся драконом и, издав животный рык, в два счета расправился со всеми. Почувствовав движение позади меня, я обернулась. Катарина стояла бледная, как полотно, и зажимала себе рот ладонью. Я шагнула к ней, но она взвизгнула и убежала в лес. Демиан обернулся обратно в человека. «С тобой все в порядке?» – спросил он, подходя ближе. Я кивнула. «Нам нужно торопиться. Учера подкупили, он намеренно не туда свернул. И теперь нам надо нагнать советника, пока твой несостоявшийся родственник не начал убеждать всех в своей версии событий. И это я себе хорошо представляла. И хотя мы отстали, в приемную короля все равно пришлось ждать всем вместе. День уже клонился к вечеру. Солнце раскрасило дворец оранжево-розовым, а монарх продолжал работать. Это вызывало уважение. Вот только сидеть в отделанной мрамором комнате на роскошных стульях среди картины кобеленов все равно было неуютно. Первый час мы еще сверлили друг друга глазами, но устав предпочитали не замечать. Наконец дверь в кабинет короля распахнулась, и Лакей в белой ливреи с учтивым поклоном пригласил нас войти. Король Адриан оказался симпатичным мужчиной, пожалуй, чуть моложе сорока, с тонкими усиками и крошечной бородкой. Он сидел за огромным дубовым столом, усыпанным бумагами и свитками. И казалось, вот-вот у них потонет. «Жульбер?» Обратился он к советнику. «Объясни, что происходит? Почему мои дворяне вцепились друг другу в глотки?» Советник прочистил горло и принялся рассказывать с самого начала, как я выступил на свадьбе и как потом Франсуа вернул мне же мои обвинения. Слушая его, король протирал усталые глаза и всем видом показывал, что утомлен больше, чем заинтересован. «И ты говоришь, что наемник подтверждает слова младшей дооси? – спросил он в самом конце. Жульбер бросил взгляд на Дамиана. Тот шагнул вперед и поклонился. «Так точно, Ваше Величество?» «Подтверждаю». Нас нанял Франсуа Фалкон, а леди Люси открыла ворота в замок. Король потер подбородок. «То есть ты признаешься в убийстве барона и его супруги?» В усталых глазах Адриана млекнуло любопытство. «Ваше Величество», — ответил Дамиан, снова поклонившись. «Черные кинжавы, лишь орудие в руках нанимателя». «Опасное орудие, как мы видим». «Франсуа», — он посмотрел на Фалкона. «У тебя есть доказательство, что за всем стоит именно Анриета де Оси?» «Мои доказательства у вас перед глазами, Ваше Величество». Фалкон растянул губы в улыбке. «Наемник готов принести себя в жертву ради этой девушки». Они, очевидно, заодно. В то время, как я впервые увидел его только сегодня м -да. Король снова потер подбородок. Все думали, что один из близнецов Алонса умер от серебренки, а он, оказывается, жив и стал преступником. На это никто ничего не сказал, и в кабинете Адриана повисла тишина. Король поднялся из-за стола и прошелся к окну, заложив руки за спину. «Не люблю, когда мои дворяне ссорятся». Проговорил он, не глядя на нас. Для государства нет ничего хуже, чем гражданские войны. Для крестьян мы родители, понимаете? Он обернулся. Мы должны выступать единым фронтом. Потому что стоит нам поссориться, как это принесет хаос всей семье. Снова начнутся восстания, как при Зигмунде. И этого мы должны избежать. Король сделал паузу, но никто не решался ничего сказать. Поэтому... Он прошелся обратно к столу. «Мы поступим так. Алконы останутся при своих землях. А Деося при своих. Даже если свадьба состоится». Я посмотрел на Люсию Джорджа. Последнего, похоже, волновала перспектива заполучить молодую жену. И весть о потере приданного его волновала не сильно. А вот сестра выглядела недовольной. И то и дело поглядывала на Франсуа. Так, словно его реакция была важнее всего. Далее... Продолжал Адриан. Больше никаких публичных обвинений. Никаких сплетен и разговоров. Если я узнаю, что эта тема снова где-то поднималась, то накажу всех. Барон Деоси и супруга погибли при пожаре, когда их замок пытались ограбить бандиты. Все. Точка. Никаких имен. Пришла моя очередь огорчаться. Да, полконы не получали земель богатых драконией, но и справедливость не восторжествовала. «Ну и, наконец», — добавил король, — «Дамиана Алонса, ты будешь заключен под стражу и казнен по обвинению в убийстве и наемничестве». Я ахнула и зажал рот ладонью. Франсуа победно улыбнулся, а мой дракон лишь шагнул вперед и поклонился. «Как вам угодно, Ваше Величество?»